Глава 15. Завершив благодарственную молитву, Олли с семейством чинно принялся за еду. Нынче вечером за ужином собрались лишь он сам да жена с дочерью. Сын отправился в гости к Хелене и её родным. "Воистину, Господь благословил нас", сказала его супруга Эн, окинув взглядом обильные угощения, ждущие их на столе. Согласно кивнув Оллиis положил себе на тарелку солидный ломоть козлятины, прибавил к мясу половник бобов. Сладко зажмурился, полной грудью вдохнув исходящий от них аромат мёда, и лишь после этого впился зубами в мясо. Козлятина оказалась нежной, сочной, просто на редкость. Жуя, Оллиis оглядел уставленные мёдом полки, роскошно накрытый стол. Эдвардова фмёт, Эдвардова коза, Эдвардова кукуруза, подумал он, и перед глазами его вновь неотвязно назойливо замаячило суровое лицо и осуждающий взгляд отца. Эх, папа, папа. Неужто по-твоему я не отдал бы это всё, лишь бы вернуть к жизни Эдварда? Я с ведьмой покончил, папа. Спас сатан от самого сатаны. Зато всем этим и вознаграждён. Разве не ты, папа, с детства в толковал мне, что Господь вознаграждает праведных? Отец, окликнула его Черите. Не дождавшись ответа, она повысила голос и куда громче, настойчивее повторила: Отец! Раздражённый тем, что его так бессоримонно отвлекли от раздумий, Уоллис смерил дочь гневным взглядом. Со вчерашнего дня очереди словно бы подменили. Похоже, она возомнила себя равной взрослым, если не более. Очевидно, общее признание, похвалы, внимание самого мирового судьи к её показаниям изрядно вскружили девчонке голову. Её всего на всево нужно поставить на место, подумал Оллис, однако при этой мысли его охватила странная, непривычная нерешительность. С чего бы вдруг Впрочем, ответ ему был известен. На суде дочь держалась так убедительно, с такой легкостью, сыграла назначенную ей роль, говоря и делая все, чтобы настроить присяжных против обиты. Правду сказать, порой Олли сам, помимо воли, верил ей. Пожалуй, если девчонка таким же манером оговорит и его, особенно после поклепа, возведенного на него обитой, ему не сдобровать. «Отец, что там за шум?» — не унималась Черити. «Понись-ка голос, дитя мое!» С трудом сохраняя спокойствие, велел ей Уоллес. «Не по годам тебе в такой манере со мной разговаривать!» Черити полоснула его недобрым взглядом. «Ты что, сам не слышишь?» «Я сказал, понись голос!» «Это мой дом, и держаться со мной, будь добра, подобающе!» Ясно. Но тут Олли спонял, что растревожила дочь. Ночные букашки к вечеру будто спятели. Их несмолкающий стрекот сверлил череп, проникал в мозг, изрядно мешая сдерживать нрав. Черети раздражённо закатила глаза. Я всего-навсего простой вопрос задала. Оллиs набрал в грудь воздуха, готовясь как следует отчитать нахалку. Но предостерегающий взгляд Н заставил его прикусить язык. Черите мягко, но непреклонно заговорила Н. "Довольно. Родители Библии велят слушаться и почитать". Черите, скрестив на груди руки, набычилась, полоснула отца и мать испеляющим взглядом. "Нет, так не годится", едва сдерживаясь, подумал Оллис. Ещё неделю назад за этукую дерзость Девчонка получила бы хорошую трёпку, но ничего. С этим мы разберёмся, успокоил он себя самого. Только не сейчас, после. Сейчас раздоры в семье совсем не к стати. Вспомнив о бужине, Олли споспешно, пока с языка не сорвалось нечто такое, о чём он потом пожалеет, сунул в рот вилку с солидной порцией бобов. Однако, начав жевать, обнаружил чтобы бы хрустят на зубах. Тем временем Чирити раскрыла рот, собираясь сказать ещё что-то, и тут ей прямо в горло влетел жук изрядной величины. Оллис, однако, ше этого не заметил. Он не сводил недоуменного взгляда с собственной тарелки. Среди бобов поблёскивали, копошились какие-то мелкие чёрные твари. Жуки? Сплюнув Ольис перевёл взгляд на жену, готовый намылить ей шею за то, что поленилась, как следует просеять бобы, но Н во все глаза глядела на Черите. Черите, сдавленно вскрикнув, поднялась на ноги и схватилась за горло, в точности так же, как там, на суде. "Черите!" зарычал Ольис. "Довольно с меня твоих шуток. Своим балаганом ты никого здесь не проведёшь". Сию минуту прекрати шутовство, не то так выдеру, мигом о послушании вспомнишь. Но Черите, даже не думая прекращать шуток, заперхала так, что от натуги побогровела. Вскочившие на ноги Н, опрокинув кувшин с медовухой, бросилась к дочери. Проклятье, рявкнул Олис. Погляди, что ты натворила, растяпа. Черите жутко вытаращила глаза. Затряслась всем телом, исто вотыча пальцем куда-то за спину Уоллиса. Хватит! заорал Уоллис, что было сил. Ведьма мертва, болагану конец. Конец, слышишь? Слышу. Слышу. Откликнулся женский голос из-за его спины. Абита? Развернувшись, точно ужаленный, Уоллис едва смог узнать звероподобную женщину, остановившуюся за его креслом. «Нет, быть не может. Откуда здесь взяться обити?» Но в следующий миг, разглядев ее раздвоенные копыта, он понял, осознал, перед ним ее настоящая сущность — ведьма в истинном, подлинном виде. Взглянув на абордажную саблю в ее руке, Уолли схватил острый столовый нож и, которому в доме резали мясо. Бросился на обиту, однако она оказалась проворнее. Шаг в сторону, и Уоллес, увлекаемый собственным весом, ничком рухнул на пол, выронив нож, а прежде чем успел подняться хоть на колени, ведьма с нечеловеческой быстротой раз-раз-раз-раз полоснула с саблей сперва по одной ноге, а затем и по другой. С каждым ударом клинок всё глубже впивался в плоть, рассекая мускулы и сухожилия под коленями. Уоллис взвыл, попробовал откатиться в сторону, и тут копыто ведьмы обрушилось сверху на его локоть. Ужасающий хруст, и сломанная рука, бесполезной обузой, повисла вдоль тела. В отчаянии Уоллис потянулся к ножу, но жуткое раздвоенное копыто Круша кости, дробя суставы, приземлилась на распластанную по полу ладонь. И ещё раз. И ещё. И ещё, пока кисть руки не превратилась в бесформенное кровавое месиво. По сути, лишившийся и рук и ног, не в силах даже ползти, Олли с протяжным взвизгнул, завыл, зарыдал, и сквозь слёзы увидел его, зверя, самого дьявола. неторопливо входящего в дом с томогавком в руке. Переступив через него, дьявол подхватил козью ногу, уселся за стол и принялся увлеченно обгладывать мясо с кости. Энн заслонила собой черити, но черити по-прежнему задыхалась, хрипела, лицо ее синело просто-таки на глазах. Обито безмятежно двинулась к ней. — Не надо! — взмолился Энн. Пожалуйста, не трогай дочь. Одним ударом, отшвырнув её в сторону, Абита схватила Черети за горло. Ты лгунья, Черети Уильямс, прошептала она и точно клещами защемила кончистыми пальцами язык Черети. С языка тут же закапала кровь. Не вырвать ли твой лживый язык с корнем? Умоляю, не надо, крикнула Н. Глубоко сунув пальцы свободной руки в черети в рот, Абита извлекла из её горла и отбросила за спину крупного жука. Черети громко ахнула, закашлялась, поперхнувшись хлынувшим в лёгкие воздухом. Абита толкнула её к стене, и черети, держась за горло, с трудом переводя дух, сползла на пол. Беспомощному Уоллису оставалось только одно смотреть, как Абита направляет на черети остриё сабли. "Дьявол пришёл за тем, что ему причитается", объявила она. Энн на четвереньках, подобравшись к девочке, обняла дочь, прижала к груди. "Не надо, хватит, не надо, умоляю, не надо!" Абита указала на Самсона. "Смотри, черети!" Смотри, кого привела к вам в дом твоя ложь, Черети зарыдала. Сегодня я не стану убивать тебя, детка. Так было бы слишком просто. С этим обита приставила острю сабли к албу девочки и, не торопясь, взрезала кожу. Черети завизжала. Однако обита всё так же неспешно перечеркнула её лоб вторым глубоким порезом. соединив обе линии в кровавое L. L означает лгунья, лицемерная лгунья. Черет изискулила. Струйки крови с алба девчонки потекли по щекам, смешиваясь со слезами. Ну а теперь живи дальше. И знай, помни, что ждёт тебя в конце жизни. Этот шрам каждый день будет напоминать Прощения тебе, детка, не будет. Сам дьявол. Сам старина косинок уже числит тебя в своих подданных. Не веришь мне? Спроси его самого, предложила Абита, кивнув на Самсона. Самсон на минутку прекратил жевать и довольно осклабился. Да-да, детка, ты уже моя. Нет! пролепетала Черит сквозь слёзы. — Отец, мать! Спасите! Спасите меня! — Спасения тебе нет, Черити Уильямс. Ты обречена. — А теперь убирайтесь отсюда, обе! — велела обито, плашмя ударив об одной из опор потолочных балок клинком сабли, отчего клинок зазвенел, словно гонг. — Повторять не стану. Энн с дочерью поспешно, путаясь в юбках, говорили Поднялись на ноги и бросились к двери. Обе так торопились сбежать, что не постеснялись перепрыгнуть прямо через Уоллеса, лежавшего на пути. «Постойте!» — крикнул Уоллес им вслед. «Постойте! Не оставляйте меня здесь! Прошу вас! Не бросайте меня!» Но как ни кричал он, как ни вопил, жена и дочь его пули вылетели за порог, И сумев выглянуть в проём двери, Оллис увидел бы, что обе мчатся прочь со всех ног без оглядки. Абита, обойдя его кругом, сняла с одной из полок горшочек мёда и глубоко о чём-то задумалась. Что у неё на уме? Об этом Оллис не осмеливался даже гадать. Абита: "Послушай", запинаясь от рвущихся из груди стонов, заговорила он. Что угодно. Всё, о чём не попросишь, во всём, во всём принародно покаюсь. Поклянусь, что всё это ложь, признаюсь, что дочь заставил солгать. Что хочешь? Что хочешь? Всё сделаю. Однако он прекрасно видел, обита его не слушает. Осторожно, едва ли не с нежностью, поставив горшочек на место, Она приложила ладонь к деревянной балке, прикрыла глаза и забормотала: "Нет". Негромко запела без слов, будто отрешившись от всего вокруг. Вскоре откуда-то раздался странный стрекот, хруст, треск, вроде треска расщепляющегося дерева. На мику Оллису показалось, будто доски и балки, из которых выстроен дом, Вот-вот рассыплются в щепки и рухнут на него. Но и два, подумав об этом, он понял, увидел, в чём дело. Из досок, из брёвен, из всех щелей лезли наружу жуки, дюжины дюжин жуков самой разной величины. Жуков древоточцев Уоллис узнал с первого взгляда. Не знал только, что в его доме их целые сотни и что жвалы их предназначенные единственно для того, чтобы прогрызать длинные коридоры даже в самом твёрдом дереве, невероятно сильны. Жуки поползли к Оллису со всех сторон. Однако весь ужас своего положения он оценил лишь в тот миг, когда первый из жуков взобрался к нему на плечо и укусил его. У Оллис извернулся ужом, кое-как стряхнул жука, но к нему тут же подоспел ещё жук. И ещё, и ещё. Жуки сыпались вниз с потолочных балок, выползали из половиц, кусали, кусали. А Оль с воплями корчился на полу, пытаясь, если не стряхнуть, то раздавить их. И тут древоточеццы начали не просто кусаться, вгрызаться, вгрызаться в его тело, как в древесину. А он всё это видел, чувствовал, Однако без рук, без ног поделать с жуками не мог ничего. — О, Господи! — взвыл он, забившись точно в подучий. — Убери их! Убери! Дьявол неторопливо вышел наружу. Обито последовало за ним, но у дверей остановилось, глядя на Уоллеса с легкой улыбкой. Уоллес понял, что единственный его шанс — выбраться из дому. — Уоллес. и червяком пополз к двери. Жуки наседали, вгрызались в тело один за другим, копошились внутри в брюхе, со стонами своим полз у Оллиска к порогу, и как только подумал, что выбраться за порог, пожалуй, сумеет, обито с грохотом захлопнуло за собой дверь, оставив его наедине с древоточцами. Нет! Взвизгнул Оллис. Но помощи ждать было не откуда. кричал, визжал и вопил он до тех самых пор, пока один из жуков не прогрыз насквозь его горло. Стоя на крыльце Анселя, сам Ансель, стражник по имени Джейкоб и судья Уотсон в тревоге смотрели на север, в сторону зарева пожара. Минуты тянулись одна за другой, но новых выстрелов было не слышно. Деревню заволокло пеленой дыма. По улицам небольшими кучками слонялся народ. Похоже, никто во всем сад-то ни понятия не имел, что происходит и что нужно делать. «Конюшни-то как разгорелись», — заметил Джейкоб. «Будем надеяться, дальше огонь не перекинется», — вздохнул Ансель. «Эй, стражник, смотри!» — вскричал судья Уотсон, указывая на человека. витляя плетущегося к крыльцу. Едва тот подошёл ближе, судья поспешно шмыгнул за дверь. А Джейкоб поднял мушкет, но тут же опустил оружие. Ричард, ты? Кое-как одолев ступени, Ричард рухнул на крыльцо у ног Джейкоба. Отложив мушкет, Джейкоб склонился над ним и помог товарищу сесть. Что стряслось? спросил он. Ричард раскрыл было рот, но вместо ответа из его горла вырвался лишь странный хрип. Только тут Ансель и разглядел глубокую рану в его груди. Из-за чуть приоткрывшейся двери наружу с опаской выглянул судья Уотсон. Что происходит? Кто там? Индейцы много? На этот раз Ричард сумел что-то сказать, но разобрать его лепета Анселю не удалось. Ну, говори же, потребовал судья, выступив на крыльцо и припав рядом с Ричардом на колено. Выкладывай всё как есть. Дьяволы, едва слышно откликнулся стражник. Ведьма, дьяволы, демоны. Тут он неудержимо закашлялся, обдав щёку судьи кровавыми брызгами. Судья Уотсон отпрянул впрочь, Выдернул из кармана платок и принялся лихорадочно утирать кровь с лица. Вы слышали? Слышали? Побледневший как полотно Ансель кивнул. Ведьмы и дьяволы. Едем отсюда немедля. В попытке сказать ещё что-то, стражник надолго закашлялся, а едва кашель унялся, безжизненно обмяк, устремив невидящий взгляд в никуда. Ричард А кликнул его Джейкоб, встряхнув товарища. Ричард. Ричард мёртв, подытожил судья. Собираемся. Поспеши, малый, как тебе там, поспеши. Однако стражник не сдвинулся с места. И тогда судья с силой рванул его кверху за ворот куртки. Живей, говорят. Это приказ. Грузи мои вещи в повозку и едем. Но, сэр, А капитан как же?" возразил Джейкоб. Надо бы прежде господина капитана дождаться. Может, ему помощь нужна? "Капитан Мур в состоянии сам о себе позаботиться. Пошевеливайся!" "Ну нельзя же так просто, солдат!" рычал судья. "Твоё дело меня охранять. Приказываю, грузи мои сумки в повозку." Оглянувшись на клубы дыма над окраиной, Окинув взглядом умершего, Ансель счел самым благоразумным отправиться с ними вместе. «Верно. Судью Уотсона нужно увезти отсюда. Да поскорей. Здесь слишком опасно!» Сказал он. «Джейкоб, ты запрягай повозку, а я помогу его чести собрать вещи в дорогу!» Стражник нехотя повиновался и побежал за лошадьми, а Ансель, двинувшись вслед за судьей, помог ему уложиться и вынести на крыльцо пару объёмистых дорожных сумок. Кресла! Кресло, кресло моё не забудь. Ансель кивнув, бросился в дом и выволок наружу изрядно тяжёлое кресло. К его возвращению Джейкоб успел подогнать повозку к крыльцу, и Ансель с удивлением обнаружил в повозке позади Сару Картер. Сару капитан запер в погребе. Но заподнявшийся суматохой Ансель напрочь о ней позабыл. В ручных кандалах, съёжившаяся на дне повозки, дышала Сара с присвистом, хрипла и избегала смотреть кому-либо в глаза. "А она здесь что делает?" спросил судья с помощью Анселя, взобравшись в повозку и сев. "Сэр?" будто не понимая о чём речь, откликнулся Джейкоб. "Женщина эта Она здесь зачем? Э, она взята нами под стражу. Вы ведь сами сказали: мы должны доставить её в Хартфорд. Места нет? Как нет? Места хватит. А кресло моё, ты куда? Грузить собираешься? Джейка поторопил. Разве за креслом нельзя прислать после? Нет, рявкнул судья Олис. Это кресло фамильная ценность. «И рисковать им я не намерен. Гони прочь, треклятую бабу, грузи кресло и едем, едем!» Казалось, Джейкоб готов влепить судья плеуху, но вместо этого стражник бросился к крыльцу, не без труда поднял кресло, подтащил ближе, а Ансель помог ему водрузить фамильную ценность судьи Уотсона на край повозки. «Осторожней там!» — прикрикнул на них судья. Это кресло из самой Англии сюда доставлено. Сесть, женщина, негромко распорядился Джейкоб. Живее. Но Сара даже не шелохнулась. Тогда Джейкоб взобрался в повозку и бережно отодвинул её в угол, освобождая побольше места. Сара, вскрикнув, схватилась за грудь. Должно быть, перенесённая пытка стоила ей не одного сломленного ребра. Да что ты там вола за хвост тянешь? взвизгнул судья. Джейкаб вновь взялся за кресло и не слишком-то бережно втолкнул его глубже в повозку. Осторожнее тебе говорят, заорал его честь. Сломаешь, богом клянусь, и жалование возмещать будешь. Ансель, взобравшись на козлы, взялся за вожжи. Джейкаб развернул свою лошадь и вскочил в седло. Ансель щёлкнул вожжами, и лошади, снявшись с места, быстрой рысцой потащили повозку вперёд, а Джейкоб, держа пистолет на локте, последовал за повозкой верхом. Направились они к югу, в Хартфорд, прочь от горящих конюшен. Тут Ансель, вспомнив, что усадьбы Олиса им по дороге не миновать, призадумался, не завернуть ли к нему, не предупредить ли. Добежав до деревни, шериф Питкин со всех ног бросился премеком к дому собраний. У входа он обнаружил небольшую толпу и схватил за плечо Феликса Джеймса. "Бей в колокол, живее! Звони, пока все сюда не соберутся", крикнул он и повернулся к остальным, встревоженно уставившимся на него. "А вы ступайте, соберите всех, кого сумеете отыскать. Скажите Пускай прихватят мушкеты, шпаги, топоры и поскорее идут сюда. Шевелитесь! Что там стряслось? Индейцы? Вопросы посыпались градом. Тихо! Молчать всем! зарал шериф. Деревне грозит не шуточная опасность. На нас идёт ведьма, да не одна, с друзьями. Лица собравшихся посерели от ужаса. Оборону держать будем здесь. В доме собраний: Господь защитит нас, но и самим сидеть сложа руки нельзя. Вперёд, скорее! Зазвонил колокол, и вскоре к дому собраний чередой потянулись жители Саттана. Взявший на себя командование обороной шериф первым делом собрал всех стариков, женщин и детей в центре зала и велел оградить их баррикадой из церковных скамей. Пришли в дом собраний и преподобный Коллинс с преподобным Смитом. "Ваши преподобия", окликнул их шериф. "Берите под начало всех неспособных держать оружие. Пусть молятся вместе с вами. Сегодня помощь Господа нужна нам как никогда". Перепугались проповедники не на шутку, однако соглаสนки внули. Собрали негодных для боя саттансов в круг и повели их в молитве. Сам шериф, собрав вооруженных мушкетами, принялся налаживать оборону. Для начала дом собраний окружили кольцом факелов, чтоб ясно видеть всех приближающихся. Окон в доме собраний имелось всего четыре, по два на каждую из боковых стен. У окон шериф разместил по полудюжине человек, а еще полудюжине отвел пост у дверей, за наскоро возведенной баррикадой, И наказал всем стрелять по очереди, чтоб кто-то в любой момент мог вести огонь, пока остальные перезаряжают оружие. Оглядевшись вокруг, шериф Питкин задумался, как бы ещё укрепить оборону. А как собственно человеку от ведьмы оборониться? Молитвами разве что. Рассудил он и двинулся ото окна к окну, пристально вглядываясь в темноту в ожидании новых хитростей ведьмы. и негромко молясь вместе с проповедниками. Теперь оставалось лишь ждать, держать ухо востро, да надеяться, что Господь защитит Саттан от козни нечистого. Правя повозкой, Ансель то и дело оглядывался, нисколько не сомневаясь, что ведьма и ее мелкий бес, жаждущие мести, мчатся следом за ними, что сзади вот-вот донесется зловещий вой, и не сомневаясь, что ведьма и ее мелкий бес, А в темноте вспыхнут алым огнём их глаза. Дрожь пробирала до самых костей. Но вдруг вдали зазвенел колокол дома собраний, подтверждая, что беда там, позади. И Ансель слегка успокоился. Удачи вам, добрые жители Саттана, подумал он. А ведь будь вы немножко внимательней к старику с его болтовнёй о дьяволах. Глядишь, и невзгоды обошли бы вас стороной. Повозка миновала мост Уильямсов, а это значило, что до усадьбы Оллиса уже рукой подать. Тут Ансель снова задумался, не стоит ли остановиться и предупредить его о происходящем. Зачем лошадей придержал? прикрикнул на него судья. Не смей хода сбавлять, пока я не велю. Сэр, Оллиса надо бы не сбавлять хода, пока я не велю. Ансель Щёлкнул вожжами, и в тот же миг перед лошадиными мордами, откуда ни возьмись, появилась какая-то тварь, с виду вроде бы рыба. Испуганные воплем рыбы, обе лошади круто свернули влево, в гущу кустарника у обочины. С разгона наехав на что-то твёрдое, то ли бревно, то ли камень, повозка подпрыгнула, и Анселис с судьёй Уотсоном сбросило со скамьи. По меньшей мере раз, кувыркнувшись в воздухе, Ансель рухнул спиной в кусты и замер в ожидании жуткой боли. Обойтись хотя бы без парочки сломанных костей такое падение наверняка не могло, но время шло, а опасения Анселя всё не сбывались. Отважившись сесть, он обнаружил, что отделался всего-навсего несколькими царапинами. Судье, однако же повезло куда меньше. Беспомощно распростёршийся в траве неподалёку, его честь жалобно громко скулил. Поднявшись на ноги, Ансель даже в тусклом свете луны вмиг разглядел, как жутко изломаны и изувечены его ноги. Перешагнув через судью, он оглядел повозку в надежде вывести лошадей на дорогу и поскорее отправиться дальше. Однако и лошади, и упряжь, и повозка Безнадёжно запутались в колючих кустах. Да, повозка, считай, пропала. Тут он заметил Сару. Каким-то чудом, не выпавшая из повозки, Сара по-прежнему сидела на её дне. "Позади", ошамлённо глядя вокруг. Подскакавший Джейкоб резко осадил лошадь, подняв её на дыбы, спрыгнул на землю и бросился к воюющему судье. "Держитесь, сэр. Лубки наложим. И скоро дальше поедем. Ансель. Эй, Ансель, будь добр. Посабика чуток. Но оклик стражника остался без ответа. Ансель замер, не сводя глаз с двоих идущих к ним вдоль дороги. Кровь в его жилах обернулась льдом. У голову одного из идущих венчали рога. О, Боже! Господи! У Господи! Ансель! Снова позвал его Джейкоб. Помощь нужна! Дьявол! завопил Ансель. Казалось, его выпученные рачие глазки вот-вот выскочат вон из глазниц. Что? Подняв взгляд, Джейкоб тоже увидел идущих. Господи Иисусе! Отпустив судью, он выхватил из-за пояса пистолет, прицелился, выстрелил. И тут во вспышке выстрела Ансель разглядел всё, что ему требовалось. Метнувшись к лошади стражника, он схватил поводья и прыгнул в седло. Мушкет! крикнул Джейкоб. Мушкет у Анселя был под рукой, в притороченном к седлу чехле. Однако оружие стражнику Ансель не отдал и даже не помышлял отдавать. Думал он об одном об бегстве. Пришпорив лошадь, Лансель с криком помчался прочь. Стражник что-то кричал ему вслед, но вскоре его крик перешёл в жуткий пронзительный вопль. Век бы такого не слышать. Однако вопль настигал, сверлил затылок, беспощадно впивался в мозг. О нет! О нет! приговаривал Лансель. Шпоря и шпоря коня, мча прочь во весь опор, без оглядки, не желая ни видеть, ни знать, что творится там за спиной, желая лишь одного убраться отсюда подальше. Ничего. Спрятаться тебе некуда. Проводив взглядом Анселя, обида взглянула в лицо Джейкоба, юного стражника, распростёртого на земле. в луже собственной крови. Но это зрелище не пробуждало в сердце никаких чувств, кроме жалости. Этот, как ни крути, был к ней на свой лад добр. Вздохнув, Абита перевела взгляд на стонущего в кустах судью. "Хелло, ваше честь. Как поживаете? Прекрасный вечер, не правда ли?" Судья Отсон, счётно пытавшийся вправить на место обломок кости, торчащий из раны в ноге. Полоснула её взглядом, исполненным муки и ужаса. Что с вами, ваша честь? Похоже, вам не до веселья. Не подходи, проскулил судья. На ветку рядом с судьёй опустилось небо, а ручей принялся игриво резвиться вокруг. Оба залились радостным смехом. "Гемоны!" завопил судья. Прочь, демоны, прочь! Господь слугу своего не оставит. Только троньте, только посмеете, и вас в миг коробожье постигнет. Апита, схватив его за остатки волос на затылке, запрокинула голову судьи назад, приставила остриё сабли к горлу. Помнится, ты очень любишь даровать людям выбор. Не слишком-то стоит заметить богатый, но тот, кто сам сочиняет себе законы, пожалуй, имеет полное право творить, что душа пожелает. Поэтому я, пожалуй, обойдусь с тобой честь по чести, отвечу на любезность любезностью. Отпустив его честь, она вынула из-за пояса Джейкоба нож и протянула судье. Возьми. Судья взглянул на нож, будто на ядовитую змею. Бери, в другой раз предлагать не стану. Судья Уотсон принял подданный нож. Обито заулыбалась. «Мне нужно удостовериться, что больше ты не обречешь на погибель ни одной невинной души». «А как?» «Выбирай». «Либо я вспорю тебе брюхо и медленно выпущу потроха. По-моему, способ довольно верный. Либо ты сам, не сходя с места, под корень отрежешь свой гнусный язык. Что предпочтешь?» Снова взглянув на нож, Судья гулко сглотнул и замотал головой. Не надо, пожалуйста. Прошу, умоляю. Иби милосердие. Это и есть милосердие, ту уж поверь. Клянусь Господом Богом, душой бессмертной клянусь. Я брошу это занятие. С этой минуты должность оставлю. Всем полные помилования подпишу. Осёкшись, судья зарыдал. Абита поднесла острьё сабли к его животу. Смотри, ваша честь, начинаю тебя потрошить, а прекращу только после того, как язык себе резать возьмёшься. С этим она вонзила клинок в брюхо судьи, не глубоко, только только чтобы пустить кровь. Хорошо, хорошо, вскричал судья, высунув язык и придержав его двумя пальцами, однако тут же замешкался. не в силах решиться на большее. Тогда обита вогнала клинок сабли по глубже. Судья испустил отчаянный вой и принялся резать, рубить, кромсать ножом жилистую мякоть языка, задыхаясь, захлёбываясь парной кровью, переполнившей рот. Из груди его рвался клокочущий, сдавлинный стон. Кровь заливала подбородок и горло. Последним ударом, отрезав язык под корень, Судья протянул его обитие, всхлипнул, забулькал, скорчился в приступе неудержимой рвоты. Обита, выдернув клинок из брюха судьи, склонилась к нему и выхватила подношение из его пальцев. Благодарю. Небрежно отшвырнув кровавый комок плоти за спину, через плечо, она направилась назад, к дороге, но тут услышала смех и Лишь после этого заметила женщину на дне повозки. «Сара? Выходит, ты все-таки ведьма?» С горькой усмешкой заговорила Сара. «Гляди-ка, с самим дьяволом дружбу водишь!» В ее смехе не чувствовалось ни грана веселья. То был смех женщины, утратившей разум. Обита двинулась к ней. «Не подходи!» — крикнула Сара и... Разразившись кашлем, схватилась за грудь. Обита послушно остановилась. Сара встряхнула перед собой кандалами. Я заслужила. Всё это заслужила, потому что сама впустила в дом дьявола, явившегося на порог. Сара. Это несправедливо. Ты вовсе не Как ты могла со мной так поступить? Закричала Сара. в кровь раздирая ногтями полуобнаженную грудь. «Со мною! С моей семьей!» Околдовала меня и... «Так будь же ты проклята! Обита, Уильямс! Будь проклята! Надеюсь, гореть тебе в пекле во веки веков!» Тут она снова надолго с надрывом закашлялась. Мало-помалу кашель перешел в булькающий хрип, сменившийся визгливым, скрежещущим смехом. Ни слова не говоря, Абита отвернулась и двинулась прочь. Хотелось ей лишь одного уйти, убраться подальше от этой несчастной, сломленной женщины. Тот чей ядовитый язык её на такой обрёк. Окинув взглядом неяркое зарево далёкого пожара, Абита зашагала назад, к деревне. Возвращаешься за тем человеком, Спросил поравнявшийся с нею Самсон. "Да", кивнула Абита. "Зовут его Анселем. Последнее имя из моего списка. Опасное дело ты затеваешь. У меня нет выбора", пояснила Абита и перешла с шага на рысь, побежала быстрее, ещё быстрее, ещё. Похоже, каждое новое убийство укрепляло узы Связующие её с волшебством ещё немного преображали Абиту, и вскоре она обнаружила, что мчится по дороге галопом, немногим уступая в быстроте бега лошади. В груди стучал пульс змеи, по жилому пругу струился яд, охотничий азарт с жаждой крови кружили голову. Ночь звала её, и Абита, устремив взгляд к луне, ответила на зов долгим протяжным воем, эхом разнёсшимся над безлюдной, окутанной мраком дорогой.